Владлей. Серия «Железный лорд». Книга 5 «Вожак. Стай». Глава первая. «Наследник». Я, наконец, пришел в себя и уставился на Рокарана, стоящего передо мной, приклонив колено. «Вы...» «Сер, вы должны немедленно отправиться на тир, пройти обряд и принять титул. Это нужно сделать как можно быстрее». Я хотя и не сразу, но сообразил, что имел в виду Рокаран. «Ну да, всегда и везде начинаются волнения, когда умирает высокородный дворянин, владелец некоего титула». Даже когда наследник единственный и законный, все равно найдутся те, кто начнет протискивать себя или своих ставленников. Уверен, что у нас в графстве исключений не будет. Барон Леоней является двоюродным братом отца. У генерала Стафа старого отставника мать урожденная Тир. И таких, у кого так или иначе имеются связи с семьей Тир, найдется много, и каждый из них начнет бузить в надежде занять трон. Я всегда этому поражался. Но как так? На что эти люди вообще рассчитывают? Когда законный наследник известен? Или когда титулоносец перед тем, как испустить дух, объявил свою волю и выбрал преемника? Единственным способом закончить все эти брожения было как можно быстрее провести ритуал, принять титул. Тогда все желающие мигом заткнутся и расползутся по своим норам. Но в моем случае имелась одна серьезная проблема. Я на службе, я защищаю систему врат, и покинуть ее, оставив свой пост, мне никто не позволит. Даже с учетом обстоятельств. Боюсь, что с церемонией нам придется повременить. Но, сэр. Я все понимаю, но и ты знаешь, что я не могу просто развернуться и улететь. Я думаю, если сообщить Кронпринцу о случившемся, то... Нет! Ни о чем упрашивать, я его не буду. «Но, Сер, вы представляете, что начнется на Тире?» «Уже, скорее всего, началось». Разберемся, Проблема по мере поступления. Пока что нужно тут разобраться с мятежниками». Я действительно, как бы мне ни хотелось, не мог оставить свой пост. Все шло к развязке. Даже с учетом того, что Граф Тир и вся волчья стая была уничтожена, что имперский флот и армия, попавшие в окружение, понесли потери, они смогли прорваться и сейчас спешили к центральным мирам а значит, следующий шаг за мятежным герцогом. Я был уверен, он попытается прорваться, ударит по нам. У него просто нет иного выбора. Но я ошибся. Восемь дней. Именно столько длилось мучительное ожидание предстоящей битвы. Каждое утро, просыпаясь, я думал, что сегодня начнется. Но проходили минуты, дни. Наступали новые сутки, а сражение не начиналось. Корабли мятежного герцога оставались на месте. Почему он медлит? Почему не начинает сражение? Ведь к этому он шел. Сейчас или никогда. Он ведь в шаге от столицы. Если он сможет победить остатки имперских хармат, то одержит полную победу над империей. Или же, если он сомневается в своих силах, то может отступить, попытаться прорваться. Но ничего не происходило. Басла в огонь подливали новости стира. Как и ожидалось, начались распри между дворянами. Меня такое впечатление они вообще в расчет не брали, совершенно забыли о моем существовании. То ли настолько поверили в себя, то ли решили, что после того, как мятежный герцог ударит по системе врат, со мной будет покончено. Короче говоря, большинство на тире сейчас поддерживало барона Лианея. Часть выступила под стягом генерала Стафа, были в игре и другие более мелкие фигуры. Но что меня порадовало, столичный гарнизон придерживался нейтралитета. Не примкнул ни к одной из новообразовавшихся фракций. «Очень надеюсь, что когда я заявлюсь на тир, они заявят о своей верности мне. Но когда я ещё вернусь?» На девятый день вынужденного ожидания со мной на связь вышел дядя. «Мурена Золай, он же барон Крада», глядел на меня с экрана с ехидной усмешкой. «Хм, ну что же ты, племянник, империю защищаешь, а у самого дома такой бедлам». Хм, надеюсь, скоро я наведу там порядок. Пока не до того». Хм, не до того? Ты граф тир и должен быть дома. Или титул тебе не нужен? Хочешь, чтобы графом стал недалекий Став, или этот самовлюбленный тупица Леоней?» «Дядя, ты же знаешь, где я нахожусь, и улететь отсюда у меня нет возможности». «Да знаю, знаю. Твой отец оставил нас не в подходящий момент. Но когда он может быть подходящим... Что ж, я сейчас вместе со своим флотом направляюсь к Тиру. Мы попытаемся взять ситуацию под контроль и угомонить идиотов, которые всерьез рассчитывают править графством. Сам знаешь, лучше улетели вместе с твоим отцом, а то Треби, что осталось, даже после твоих чисток будет мутить воду». Я облегченно выдохнул. Помощь пришла откуда не ждал. «Спасибо, дядя, я этого не забуду». Хм, не стоит благодарностей. Я уже сообщил дворянскому собранию о наших проблемах. Жди, скоро тебя должны будут снять с поста, и ты сможешь вернуться». «Черт подери, действительно, как я сам мог забыть? Зачем мне отпрашиваться у обозленного на меня кронпринца, когда можно было действовать совершенно иначе?» Сражение с мятежниками так и не произошло. Я совершенно не понимаю, как такое могло произойти, но герцог и кронпринц смогли договориться. Герцог отводил свой флот назад в префектуры, занятые мятежниками, а кронпринц обещал в течение года не пытаться забрать их силой. Как они смогли договориться, почему, для меня было просто непонятно. Что такого могло произойти, что удалось решить вопрос миром, пусть и на время? Я долго ломал над этим голову, но так и не пришел ни к какому заключению. Слишком мало информации. Жаль, но быть может, когда-то в будущем я узнаю детали того, что же произошло и почему Кронпринц вынужден был пойти на переговоры с мятежниками. Почему герцог вдруг решил отказаться от своей цели взять столицу. Раз флоту мятежников позволили спокойно улететь, оборонить систему врат не было необходимости. Они сняли с поста, и теперь я мог вернуться домой, на Тир, где, как подсказывала интуиция, меня ждали новые испытания.